На обеде предложено было несколько тем, сложных в бумажках. Мицкевичу по жребию досталась тема «Смерть константинопольского патриарха, убитого турецкую чернью, тело которого было брошено в море и всплыло около Одессы». Поэт простоял несколько минут в молчании, сосредоточился, затем стал импровизировать. Пушкин, глубоко потрясенный этим огнедышащим извержением поэзии, был в восторге. Один из свидетелей импровизации передавал, что Пушкин, восхищенный, скочил с места, волосы на голове поднялись, и он, бегая по комнате, кричал «Какой гений! Какой светоч! Что я после него!» Затем обнял Мицкевича и осыпал его поцелуями. Скульптор Пименов видел один раз в жизни поэта Пушкина перед своей статуей бабочник за которую дали художнику первую золотую медаль и послали пансионерам в Италию. Это было незадолго до смерти поэта, осенью 1836 года. Пушкин с другом пришел на академическую выставку и при первом взгляде на статую Пименова сказал «Слава Богу!» Наконец, то скульптура в России явилась народной. Президента Ленин указал поэту художника, и Пушкин с чувством пожал ему руку и назвал собратом затем принялся рассматривать части превосходной статуи отходя на разные расстояния чем больше смотрел он тем казалось живее чувствовал удовольствие наконец не выдержал взял записную книжку свою и написал античные четверостишие юноша трижды шагнул Наклонился, рукой о колено бодро оперся, Другой поднял мягкую кость, вот уж прицелился. Прочь раздайся, народ любопытный, Врось расступись, не мешай русской удалой игре. Написав этот экспромт, поэт вырвал листок с ним И, подав его художнику, еще раз пожал ему руку, приглашая к себе. Остроты Пушкина Пушкин славился своим остроумием, хотя до нас мало дошло его острот. В его время очень немногие заносили в свои дневники или записные книжки анекдотические происшествия, а тем более меткие замечания или какой-нибудь остроумный обмен мыслями, принадлежавшие хотя бы и такому великому писателю, как Пушкин. Поэтому нам в наследие осталось немного образцов его острословия, проникших в печать через поздние воспоминания его друзей и современников. Острот поэты имели свой оригинальный стиль, заключавшийся в хлесткости, иногда доходившей до резкости, и в той силе, с которой было трудно сопротивляться кому угодно завзят острику. Своими замечаниями Пушкин умел ставить противника в тупик, чем очень часто вызывал обиду и таким образом создавал себе врагов. Опасаясь его языка, трусливые заискивали в нем, и в редком случае затрагивал он таковых в своих беспощадных остротах. Это было сознанием своей силы, в распоряжении, которое всегда имеется в избытке великодушия. Остроумие Пушкина проявилось даже в раннем детстве. Известный писатель Иван Иванович Дмитриев однажды посетил дом его родителей. Подшучивая над оригинальным типом лица мальчика, его кудрявыми волосами, Дмитриев сказал «Какой арабчик!». В ответ на это вдруг неожиданно отрезал десятилетний внук Ганнибала «Да зато не рябчик!». Можно представить удивление и смущение присутствующих, которые поняли, что мальчик Пушкин подшутил над физиономией Дмитриева, обезображенной рябинами. Александр Сергеевич во время своего пребывания в Тарско-сельском лицее задумал удрать в Петербург погулять. Отправляется к гувернеру Тот не пускает, заявив при этом, что он будет следить за ним. Пушкин махнул рукой на это заявление и, захватив кюхель Беккера, удирает в Питер. За ними следом и К заставе первым подъезжает Александр Сергеевич. «Фамилия?» — спрашивает заставный. «Александр, однако», — отвечает поэт. Заставный записывает фамилию и пропускает едущего. За Пушкиным подкатывает Кюхельбекер. «Фамилия?» — спрашивает опять Заставный. «Григорий Дуако», — отвечает товарищ Пушкина, придумавший эту остроумную комбинацию. Заставный записывает и сомнительно качает головой. Подъезжает, наконец, гувернер. Ваш фамилия?» — окликает его сторож. «Пико!» «Ну, врешь!» — теряет терпение Заставный. «Здесь что-нибудь недоброе». Один за другим, однако, два ко, трико, шалишь, брат, ступай в караулку. Бедняга трико просидел целые сутки под арестом при заставе, а Пушкин свободно покутил своим товарищем.